Глава 10. В просторной кухне особняка Бежетских Эдуарда, собравшегося заняться приготовлением ужина, поджидал Виталий Корнилов. Невысокого роста, обрюзгший и потрепанный жизнью муж Людмилы, весь день маялся с похмелья, и настроение у него было ужасное. Когда-то привлекательный мужчина и успешный архитектор, ныне Виталий, представлял собой довольно жалкое зрелище. Он давно нигде не работал, полностью живя за счет обеспеченной жены и ее родственников. Аркадий и Изольда открыто презирали его, относились словно к пустому месту. Людмила просто терпела, все же он был отцом ее дочери, и Виталия вполне устраивала такое положение вещей. Дабы не провоцировать скандалы, он старался как можно реже попадаться на глаза обиженским. В дневное время он просто отсыпался в своей комнате, а вечера проводил в подпольных игровых клубах за азартными играми вместе со своими немногочисленными приятелями. "Алексеевич", просипел Виталий после вчерашнего возлияния, у него сильно першило в горле. "Что там за шум в гостиной?" "Прибыла Анастасия, Виталий Сергеевич", степенно ответил Эдуард. "Уже Я думал, она не появится раньше следующей недели. Вы перепутали, Виталий Сергеевич, терпеливо пояснил Дворецкий. Немудрено, Виталий улыбнулся. Я как-то потерял счет дням. Совершенно верно, Виталий Сергеевич. Егор двинулся к плите, но Виталий преградил ему дорогу. Ты вот что, Алексеевич, денег мне не займешь на недельку? Вчера в клубе проигрался в пух и прах. У жены хотел попросить, но Людмилы нет дома. Разве городские казино не закрыты? Официально закрыты, сипла хохотнул Корнилов. Просто теперь игры проходят в подвале одной из гостиниц. Понятно. И сколько вам нужно на этот раз? Думаю, тысячных пять хватит. Я верну, ты не думай. Сегодня мне обязательно повезет. — Хорошо, Виталий Сергеевич, нехотя кивнул Эдуард. Зайдите в мою комнату минут через десять. Я займу вам денег. Отлично, Алексеевич, обрадовался Виталий. Я знал, что могу на тебя положиться. Как и всегда, вздохнул Эдуард. Тем временем Тамара проводила Настю в её комнату на третьем этаже особняка. Ты все так же недолюбливаешь Изольду, тетя Тамара, спросила Настя, когда дверь за ними закрылась. И ничего не могу с собой поделать, экономка развела руками. Я всю жизнь работала на своего отставного генерала, старика Бежетского, а он почему-то сильно не любил свою старшую дочь, и сказать по правде было за что. Но почему? По-моему, Изольда не такая уж неприятная женщина просто на нее находит иногда но такое ведь у всех случается иногда переспросила тамара просто ты плохо ее знаешь помяни мое слово она еще покажет свои острые зубы так что будь с ней осторожна родная И Зольди палец в рот не клади на тумбочке возле кровати зазвонил внутренний телефон тамара сняла трубку дом бижецких ответила она кто пришел?» А, знаем таких, конечно, пропустите. Она взглянула на Настю. Охрана звонила. Там к тебе Маринка Легастаева пожаловала. Бич рода человеческого. Настя рассмеялась. Это я в шутку, пояснила экономка. Маринку-то я люблю. Пойду поставлю чайник, да приготовлю вам что-нибудь вкусненькое. У меня скоро печенье в духовке поспеет. Марина, как и обещала, заявилась к подруге сразу после редакции и теперь требовала Настю помочь ей в одной авантюре. Делов-то на три копейки, заявила она. А твой братец ни в какую не соглашается. Сейчас все тебе объясню. Я готовлю материал о наркоторговле. Настя едва не поперхнулась принесённым Тамарой чаем. Начало мне уже не нравится, откашлившись, произнесла она. Да не бойся, тут ничего сложного. Мои информаторы помогли мне выйти на небольшой наркопритон на окраине города. Информаторы? Говоришь как детектив из третьесортного романа. Я хочу под видом наркоманки проникнуть туда и купить немного зелья. Мне интересно, как это происходит. Что чувствует в этот момент покупатель и продавец? Настя с грохотом отставила чашку в сторону. Маринка, ты совсем спятила? Тоже мне новость, отмахнулась Марина. Знала бы ты, сколько раз в день я это слышу. Значит, тебя окружают чуткие люди. Только вот никто из них не хочет мне помочь в этом деле. А значит, придется тебе. Но чем я-то могу тебе помочь? Просто будешь меня сопровождать. Кому еще я могу обратиться? Ты моя самая близкая подруга. Правда, есть еще Светка, но она трусиха еще хуже твоего брата. Она со мной ни за что не пойдет». С этим Настя не могла не согласиться. Светлана всегда была самой благоразумной из нас. Повторяю, тут нет ничего страшного. Просто придем, покрутимся там немного и все. Главное выглядеть как две наркоманки. Настюха, ну, пожалуйста, составь компанию. Настя по-прежнему считала эту идею бредовой. "Даже не знаю", замялась она. "Хорошо", Марина вскочила из дивана. "Я пойду туда одна и влипну в неприятности". А тебя потом всю оставшуюся жизнь будет мучить совесть, что оставила подругу в беде. Ладно, ладно, уговорила, не сдержалась Настя. Я пойду с тобой, но только при условии, что ты купишь мне газовый баллончик. Без него я обычно по наркопритонам не хожу. Я куплю тебе целый арсенал, горячо пообещала Легастаева.